Наташа не сказала матери про письмо Нины Георгиевны, не подала виду, что произошло нечто очень важное. А это было трудно. Хотела скрикнуть «Вася нашелся!». Она понимала, как и Нина Георгиевна, что Ромов мог ошибиться. Слишком все неправдоподобно. Почему Вася не написал но если он вышел из окружения только в апреле, письмо могло не дойти, всего два месяца, да еще пока перешлют из Москвы. Она написала Ромову, умоляла его описать подробнее встречу с Васей. Минутами она верила, что Вася жив. Скоро она его увидит, милого, неуклюжего, такого, каким он был в Минске. Она говорила сыну, «Васька большой нашелся, скоро приедет, понимаешь?» Потом начинала упрекать себя, как можно верить в какой-то слух. Из письма видно, что Нина Георгиевна не поверила. И в такой лихорадке прошел весь июль. Стояли душные дни. Каждый день в сводках появлялись новые названия. Фронт приближался к Волге. Город насторожился. Люди видели, как рухнуло их хрупкое тыловое спокойствие. Одни метались, проклинали судьбу, другие угрюмо говорили «Остановят, как под Москвой, нужно работать!» Раненые рассказывали о немецких танках, о минометах, об отступлении. Наконец пришел ответ от Ромова. Васю я видел в штабной машине, он проехал с майором, я его окликнул, но он не слышал. Если это был не он, то сходство поразительное. Конечно, сказать с уверенностью я не могу, так как машина проехала быстро. Матери Васе я сказал, что убежден, хотел ее обнадежить. Она плохо выглядит, очень волнуется. Прочитав письмо, Наташа ушла к себе и долго сидела в оцепенении. Ей казалось, что она во второй раз потеряла Васю. Потом она собралась с силами и пошла в госпиталь. Там ей рассказали, что пал Ростов. Немецкое наступление продолжалось. С того дня прошло больше трех месяцев. Привезли раненых из Сталинграда. Они говорили о боях в городе. Держат дом Павлова. Летнего смятения не было в помине. Все стало суровым, жестким, как будто люди окаменели. Шла страшная битва, и не было видно конца. Дмитрий Алексеевич был где-то на дону. Его письма становились все короче и короче, как будто он разучился писать. «Я здоров, все благополучно, обнимаю тебя и маму». «Не дописим ему», — говорила себе Наташа. Прежде она считала, что должна верить в возвращение Васи, так и газеты писали, нужно ждать, были об этом рассказы, стихи. Теперь ей казалось им поддерживать в себе надежду. Кругом было столько женщин, потерявших кто мужа, кто сына, что потеря Васи становилась естественной. До войны, когда она судила о жизни по книгам, она думала, что горе легче вынести, если оно общее. Теперь она знала, что чужое горе не облегчает. От него еще тяжелее. Она научилась скрывать свои чувства. Где та Наташа, о которой Дмитрий Алексеевич говорил, что у нее все на мордочке написано? Устроили концерт, чтобы развлечь раненых. Выступала московская актриса, пела забавные песенки. Наташа смеялась со всеми, и, глядя на эту красивую, веселую женщину, трудно было догадаться, что она все отдала бы, лишь бы убежать к себе, поплакать. Ведь актриса пела ту самую песенку, которую напевал Вася, когда они шли утром смотреть его дома. Привезли новых раненых. Сабанеев сделал трудную операцию. Остался осколок, задет желчный пузырь. Потом Наташа сидела возле сержанта Куцына у которого отняли руку. Он рассказывал, фрицы были в доме напротив. Как тихо, слышно, что-то говорят, говорят. Непонятно только что. А мы и говорить не говорили. Обед принесли, не дотронулись. Трое нас осталось. Девять дней держались. Наташа его успокаивала. «Тебе нельзя утомляться. Завтра расскажешь». Он на минуту замолкал и снова говорил. Из миномета начал бить. Егоров кричит, а я не слышу. Он кричал, что заело. Немцы полезли. Я схватил лимонку. Наташа вышла на улицу. Шел дождь пополам с мелким снегом. Было хмуро, неприветливо. На фасаде она увидела полотнище. 25. Скоро праздники. Как странно. Такая дата и не вовремя. Трудно праздновать. В Сталинграде люди умирают за дом, за кусочек дома. Сил нет, чтобы себе это представить. Нет. Нужно праздновать. Назло немцам. Двадцать пять лет, потом будет пятьдесят, сто. Устроим вечер для раненых. А тяжело. Очень тяжело. Варвара Ильинична сказала. Наташенька, покрой меня, что-то холодно. Наташа взяла руку матери, будто хотела погладить. Начала считать пульс, частый, слабый и перебои. «Может быть, позвать Петра Васильевича? Страшно ее оставить. Мама, тебе хуже сегодня?» «Нет, Наташенька, было холодно, теперь согрелась. Может быть, выпьешь чаю или скушаешь пюре?» Варвара Ильинична покачала головой. Потом она как будто задремала. Наташа пощупала пульс «лучше». И дыхание ровное. Все-таки сбегаю за Петром Васильевичем. Когда она вернулась, Варвара Иринишна была мертва. Ее голова свесилась вниз. Одеяло было на полу. Видимо, она попыталась приподняться. Потом Наташа упрекала себя, что ушла. Ей все казалось, что она что-то не сделала. Врач говорил, ничего нельзя было сделать. Пробовали все. Есть случаи, когда и медицина бессильна. Наташа советовалась всегда с отцом. Дмитрий Алексеевич был другом, наставником, судьей мыслей, чувств, поступков. Теперь она знала, что связь ее с матерью была другой, темной, вязкой, необъяснимой. Как будто и я умерла. Она все время видела. Маму, мамочку, мамулю, детство, вечную хлопотунью, заботливую, тихую. Хотела уберечь папу, меня, а себя не уберегла, сгорела. Нужно написать папе. Но как ему это сказать? Она чувствовала свою ответственность. Отец с полной жизнью, бодростью, сейчас ей казался ребенком. Может быть, лучше постепенно подготовить, но он будет волноваться от письма до письма, скрыть. Нет, это она не вправе. Разве она простила бы, если бы скрыли смерть Васи? Нет. Нужно написать правду. Но как? Она снова погружалась в воспоминания. В Москве остался большой портрет мамы, она была очень красивая. Рассказывала, сконфуженно улыбаясь. До того, как я познакомилась с папой, за мной часто ухаживали. Наташа помнит, как мама болела тифом. Наташе было шесть лет, отец стоял возле постели на коленях, целовал руку мамы и говорил, «Варенька, мой друг». Мама тогда прощалась с Наташей. Когда она приехала в Аткарск, мама сказала, «Не огорчайся, здесь тоже можно быть полезной». Бегала каждый вечер на вокзал, поила чаем раненых, подшивала воротнички, выслушивала длинные истории, больная уже была, а все-таки не хотела пропустить. Никто даже не знает, какая она была.